Массивный спускаемый аппарат пренебрег давно не использовавшимся народники Народнике посадочным портом. Вместо этого он приземлился снаружи на усыпанной гравием поверхности, и его двигатели при маневрировании подняли в воздух тучи песка и комья грязи. Спустя мгновение тяжело вооруженные мужчины и женщины устремились к главному входу комплекса. Изнутри за высадкой наблюдал Эрон. На его лице лучилась широкая улыбка. У них были смартные бронебойные пушки, огнеметы и термопоисковые приборы. Они знали, с чем придется столкнуться и хорошо подготовились. Эрон привел в порядок, насколько это было возможно, свою форму, и приготовился открыть шлюз. «Я знал, что они появятся!» Он повысил голос. «Эй, сюда! Сюда!» Эрон начал приводить в действие механизм открывания шлюза. Торжественная встреча не получилось. Люк распахнулся внутрь, и шесть командос и два офицера медицинской службы пронеслись мимо прежде, чем успела осесть пыль. Командос быстро и деловито рассредоточились по помещению. Эрон выступил вперед, подумав о том, что капитан, находившийся среди них, как две капли воды похож на мертвого андроида который был на борту аварийного корабля «Рипли». Он остановился перед капитаном и отдал ему честь. «Надзиратель Эрон, номер 137512». Капитан не обратил на него никакого внимания. «Где лейтенант Рипли? Она еще жива?» Слегка обиженный таким безразличием, но готовый помочь, Эрон быстро ответил. «Да, сэр. Если она еще жива, то находится в формовочной». «Все они сражаются с монстром, сэр. Это какое-то сумасшествие. Они не захотели ждать вас. Я пытался убедить их». «Вы видели это чудовище?» – резко оборвал его офицер. «Да, сэр. Это ужасно. И в это трудно поверить. Одно из них находится внутри нее. Мы знаем это». Капитан кивнул в сторону Командос. «Мы займемся этим. Покажите, где вы ее в последний раз видели». Эрон с готовностью повел всех в глубину комплекса.